Анаре 5 Гримальди. Точнее, все произошло так. 3 июня 1814 года рескрипт Анаре IV делегировал Жозефу осуществление суверенной власти. Но тут же начались претензии со стороны старшего сына Анаре IV, который утверждал, что передача суверенных полномочий кому-либо кроме него является нарушением его прав наследного принца. При этом 4 июня 1814 года Анаре Габриэль был удостоен звания пэра Франции, а также он стал герцогом де Валентинуа. Однако этим он не удовольствовался, а потребовал того, что, как он утверждал, было его законным правом на Монако. Он довел свои протесты до пришедшего к власти во Франции Людовика XVIII, и все это привело к тому, что Жозеф Гримальди удалился, а власть в княжестве перешла к сыну Анаре IV. Так Анаре Габриэль Гримальди стал суверенным князем Монако под именем Анаре V. А потом свергнутый Наполеон неожиданно вернулся с острова Эльба и начался период, известный как 100 дней» и завершившийся поражением Наполеона при Ватерлоо. Существует легенда, что князь Монако 1 марта 1815 года в почтовой карете ехал из города Канны, и его внезапно остановил вооруженный отряд – во главе которого новоявленный Анаре V узнал наполеоновского генерала Камбронна. Беседа князя и императора была короткой, но сердечной. Якобы князь ответил на вопрос императора «Я еду домой, в Монако», а Наполеон якобы усмехнулся и сказал «Я тоже еду домой, в Тюильри». На самом деле все происходило так. Как только стало известно о возвращении Наполеона, Сардиния подумала о том, чтобы воспользоваться случаем и попытаться заполучить Монако, уже не считаясь с положениями Парижского договора. Сардинцев с моря поддержали англичане, и уже 13 марта отряд сардинских войск высадился в порту Монако. Назначение Жазафа было с радостью встречено местными жителями. К сожалению, его правление длилось недолго – поскольку старший сын Анары IV захотел заменить своего отца во время его болезни и сам управлять княжеством. Поэтому он отправился в Монако, чтобы приступить к созданию новой организации. Покинув Париж в конце февраля 1815 года, он прибыл в Канны 1 марта, но его карета была остановлена солдатами. Это были часовые, которых Наполеон, прибывший с острова Эльба, выставил на дороге. Приведенный к императору, князь с удивлением получил от своего бывшего хозяина приглашение сопровождать его в Париж. Он отказался, пообещав тем не менее дождаться в своем государстве распоряжений его императорского величества, и продолжил свой путь. Как только он прибыл в Ниццу, он поспешил проинформировать правительство Сардинии о том, что происходит в Провансе правительство немедленно обеспечило безопасность границы и отправило английские войска, находившиеся в Ницце, в порт Эркуль. В июне их сменили две роты англо-итальянского полка, находившегося на содержании Англии, которые и занимали это место до заключения Второго Парижского договора. Абель Риндю, французский историк. Анаре Пятый Гримальди, не имея возможности сопротивляться, смог только заявить протест против претензий Сардинии. Князь направил свой протест в Париж, но события стали развиваться так быстро и приняли такой оборот, что вскоре стало ясно, что никакое дипломатическое вмешательство не сможет поддержать его. Потом последовала катастрофа Приватерлоо, а затем новые договоренности, в соответствии с которыми Франция была вынуждена территориальными потерями искупить героическое безумие ста дней. Согласно Венскому договору, в ноябре 1815 года Сардиния получила свою долю в результатах окончательной победы своих союзников. Она, наконец, получила то, чего так долго жаждала. В новом договоре было сказано, что отношения, восстановленные Парижским договором от 30 мая 1814 года между Францией и княжеством Монако, прекращаются навсегда. И все переходит к королю Сардинии. Французская революция не пощадила Монако. Семья Гримальди была изгнана, принцесса Монако даже была казнена во времена террора. Город-государство потерял свою независимость и присоединился к французскому департаменту Приморские Альпы. И потребовался Венский конгресс 1815 года, чтобы княжество Монако восстановило свой статус, а княжеская семья – свой ранг и привилегии главы страны. Независимое княжество – это было только в теории, а от теории до практики будет очень далеко. Второй Парижский договор от 1815 года фактически привел княжество к заключению соглашения, по которому оно приняло протекторат королевства Пьемонт-Сардиния. Робер Фийон, монахский дипломат, историк, писатель. А 8 ноября 1817 года в Ступинидже был подписан договор между Виктором Эммануилом I, королем Сардинии, и Анарой IV. Дополнительным соглашением были определены границы двух территорий, а в качестве демаркационной линии были установлены разделительные столбы из тесаного камня в количестве 99 штук. Статья 10 того же договора была сформулирована следующим образом – Его величество получит под свою королевскую защиту и постоянную охрану, а также под защиту королей, его преемников, князя Монако, герцога, его сына, всю семью, всех его подданных и его поместья в Монако, Ментоне и Рокбрюне, со всеми территориями, юрисдикциями и зависимостями, а также со всеми наследниками и преемниками князя. Его величество всегда будет защищать их от любого, кто захочет необоснованно оскорбить их. Его Величество сохранит князю ту же свободу и суверенитет, в которых он будет найден, и все привилегии на суше и на море. Второй Парижский договор от 20 ноября 1815 года на этот раз в одностороннем порядке поставил княжество под протекторат короля Сардинии, а не Франции. В 1817 году договор в Ступениджи ухудшил условия этого протектората лишив Монако права на какие-либо автономные дипломатические действия. Доминик Шаньелло де Сабуре, французский политолог и юрист. По сути, в Монако появился новый протектор, навязанный Европой в интересах Сардинии. А заодно Сардиния прихватила и Ментону с Рокбрюном. Князь Анаре V Гримальди предпочел смириться. А потом, в 1821 году, в Пьемонте, в Сардинском королевстве, произошла революция. Король Виктор Иммануил 12 марта отрекся от престола, и Сардиния стало уж точно не до Монако. После этого вернулся Анаре Пятый, но его правление вызвало у подданных недовольство. Это было связано со значительным повышением налогов и предоставлением монополии на муку, что спровоцировало нехватку хлеба. Анаре Пятому удавалось получать с населения в 6200 человек около 300 тысяч франков в год, то есть на душу населения 50 франков, в то время как в Сардинском королевстве налоги не доходили до 24 франков. И там государственные доходы приносили пользу всем. В Монако же примерно треть, а то и меньше, тратилась в стране. Остальное же, то есть по 35 франков на душу населения, оставалось в особом фонде князя и уходило за границу. Много шума наделали монеты Монако, про которые говорили, что они оставались в памяти людей дольше, чем в их карманах. Их появление во Франции стало настоящим бедствием. Прованс, этот добрый сосед, был буквально наводнен ими. Это было необычное и очень забавное зрелище. Наблюдать, как посреди лачуг Тулона и Марселя оживленные и бдительные торговки спорят об этих несчастных су. Приходилось слышать, как они осыпали фальшивомонетчика проклятиями, потому что именно такое позорное прозвище получил князь. Мелкие торговцы, интересам которых это угрожало, взбунтовались, и сама власть сочла необходимым вмешаться. Итак, что же предлагал князь Чеканя монеты? Изготовление серебряных монет давало правительству серьезную прибыль. Изготовление медных монет обеспечивало 30%, и при условии, что материал не был безупречным, прибыль возрастала еще больше. Князь, знавший все это, принялся за дело, но, увы, его деньги, от которых везде отказывались, не принесли ему состояния. И он был вынужден отказаться от своей любимой идеи и неудачных попыток. Абель Риндю, французский историк. В Монако, как и во Франции, именно верховный правитель несет ответственность за все злоупотребления, совершенные от его имени. Анаре V, чтобы избежать претензий со стороны своих подданных, жил в своих владениях в Нормандии, и недовольство еще больше возросло из-за его отсутствия. Бенедикт Анри Ривуаль, французский писатель и путешественник. В том же 1821 году либеральные движения в княжестве вызвали беспорядки в Ментоне, но их быстро подавили при помощи пьемонтских войск. Анаре V Гримальди умер 2 октября 1841 года в Париже в возрасте 63 лет. Чем же обернулось для Монако правление Анаре Пятого? Одни историки говорят, что это был самый странный с точки зрения закона абсолютизм, другие, что это был идеальный образец некоторых сеньоров древности. А по мнению Абеля Рендю, он рассматривал княжество как свою собственность, его жителей как крепостных, а его суверенитет не как достоинство, а как средство наживы. Он достиг своей цели, он подчинил страну Железному Игу, Княжество увидело, как он появился и почти сразу исчез, подобно стервятнику, который нападает на свою добычу и уносит ее вдаль. В то время, как ему посылали в Париж очень неплохие векселя, он отправлял обратно одни предписания. Для плательщиков обмен был невыгодным. Приятный филантроп, этот человек, окруженный роскошью и живущий в достатке, проводил на своей прекрасной земле в Нормандии испытания потом, кровью и слезами целого народа. Абель Риндю, французский историк. Он оставил своему младшему брату, принцу Флорестану, те опасности, что были накоплены 25 годами правления, вызвавшего глубокое недовольство. Однако мы считаем, что будем справедливыми по отношению к памяти Анары V, если скажем. Этот князь стал жертвой абсолютных и систематических обстоятельств, парализовавших его лучшие намерения. Так что ему осталось лишь попросить, чтобы на его могиле было начертано Здесь лежит тот, кто хотел творить добро. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Женат Анаре Пятой Гримальди не был, но имел внебрачного сына Луи, 1814 года рождения. После смерти князя его титул унаследовал его младший брат Флорестан.